Гайку я специально собирала для кактусов. Пиво купила по дороге, а к фонарику надо было подобрать батарейки. Теперь я понимаю, почему она была такая тяжелая. Не отвлекай меня, дай подумать. Теперь, когда я знаю все обстоятельства, многое становится понятно. Но выхода я пока не вижу. Нужен Януш. Я тоже так считаю, согласилась я, Анна. Я даже звонила ему, но не застала дома. И не застанешь. Тебя, они успели рассмотреть?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 Но ни о каком сотрудничестве заикаться нельзя. Единственный, кто нам может помочь, это Януш. «А что с Янушем?» — спросила невестка. «Почему его нет и не будет? Где он?» «В Кракове. Занимается собственным делом. Он назначен душеприказчиком скончавшегося дяди. В Кракове собрался съезд наследников, вот он с ними разбирается. Дядю похоронили, а дело о наследстве может тянуться долго. Не знаю, когда вернется. «А позвонить ему можно?»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 Невестка раздраженно вскрикивала. «Сколько я натерпелась из-за этой Анны Копчик, ты не представляешь! Николай требовал, чтобы я всячески ее ублажала, была с ней вежлива, чуть ли не била поклон перед ее газком. Не знаешь, чего он с ней так носился. А я была в его квартире перед убийством. Все меня видели. Прикончила Миколая, а потом и бабу пристукнула. Как мне теперь из этого выпутаться? Все улики против меня. Разве что меня спасет чудо.